Я? Да он меня сразу же убьет. Ни за какие услуги не простит. Закон один. Так что здесь моя песенка спета. Хорошо. Тогда поставь качайку и собирайся. Поедешь с нами. Рано же совсем. Ничего. По Москве погуляешь с моим человеком. Ближе к утру Нефонтов вышел на связь и приказал Голубкову и Пастухову заниматься Стрельчинским, не показываясь в управлении. «Пастуху скажи, что я его ребят отправил по домам спать. Англичанин ведет переговоры с Лондоном из нашего технического центра. Давайте добывайте паспортные данные. Это сейчас главное». Положив трубку, Нифантов засобирался в Кремль, где ему предстояла встреча с куратором в присутствии шефа ФСБ. Ночью они кое-как договорились. Пленные были обменены, англичане и компьютер уехали в управление, Кудзимов и конспиративная квартира остались в распоряжении ФСБ. Встреча Стрельчинского с узбеком Тимуром прошла как по писаному. Голубков лично слушал их разговор из машины. «Что ты, дорогой, в бега собрался?» — заохал Тимур. «Может, себя кто напугал? Я могу помочь, если что надо». Стрельчинский тонко всхохатывал, играя свою роль вполне достоверно. «Мне пока и здесь хорошо. Квартиру себе купил, обживаюсь. Дело молодое, холостое. Просто хочу спокойно спать по ночам, а в нужный момент сделать ручкой своей службе именно там, когда денег на жизнь накоплю». «Что ж, правильно мыслишь?» Грех не помочь хорошему человеку. Слышно было, как Тимур берет трубку телефона и звонит кому-то. Егор Кузьмич, загляни ко мне. Покушай в ресторане сегодня, балычок свежий. Да, там за столиком будет сидеть молодой красивый майор Летун. Вот он тебя о чем-то попросит, а ты ему уж выполни эту просьбу хорошо? Ну, будь здоров, на долгие годы. Спасибо, Тимур, поблагодарил Стрельчинский. «Он через часок подойдет. Смешной такой старик». Смешной старик в соломенной шляпе действительно вскоре появился на лестнице, ведущий в ресторан. Ниссану Пастухова довольно долго пришлось сопровождать Егора Кузьмича, пока старичок бодро шел по московским улицам. Он, видимо, любил совершать мацион. Наконец старичок вошел в какую-то контору в районе Кузнецкого моста. Контора оказалась из богатых. Евроотделка, охрана, самый центр города. Роскошная вывеска гласила «Арт-Граф», реклама и дизайн. «Старичок-то не рукодельем занимается», — заметил Голубков, покидая машину. Охранник остановил их и, не допускающим возражения тоном, спросил, куда это они направляются. «К Егору Кузьмичу?» «Он вас ждет?» «Мы старые знакомые». «Кто такие?» «Я позвоню». Потянулся он к внутреннему телефону. Пастухов наполовину вытащил из кобуры пистолет, заставив охранника побледнеть. И через мгновение Голубков, который собирался предъявить какое-то удостоверение, обнаружил, что проход свободен, а сторож немо хватая ртом воздух, тихо сидит на своем стуле. «Ну вот и ладно», — сказал Пастухов, — И уточнил у охранника, ⁇ Ты тихо посидишь, или на всякий случай вырубить тебя? — Я вас не видел ⁇ хрипло выдавил сообразительный охранник. Где он сидит-то, Егор Кузьмич? ⁇⁇ Второй этаж, направо, в торце ⁇ Охранник был ⁇ Сама вежливость ⁇ Как художественный салон, арт-граф поражал взгляд. В комнатах, на стенах и на стендах, на мольбертах и столах висели и лежали десятки готовых и находящихся в работе плакатов, интерьеров, буклетов. Поражало обилие техники. Десятки людей сновали, курили, спорили, перебирали фотографии, корпели над компьютерами и колдовали над эскизами с простыми и цветными карандашами. У Егора Кузьмича оказался просторный кабинет-мастерская с граверным оборудованием, афортным станком, огромным увеличительным стеклом с подсветкой увидев гостей, он любезно спросил, что вам угодно, молодые люди. Голубков подумал, вытащил и положил на стол одно из своих внушительных удостоверений. Старик внимательно изучил документ, используя лупу как часовых дел мастер. «Настоящее», — сделал он вывод, — «чем могу быть полезен?» «Мне нужны две фамилии» которые вы поставили недавно на фальшивых документах. Старичок покачал головой. Фальшивыми документами я не занимаюсь с 1965 года. Судя по тому, что вы, в вашем точине, пришли сюда сами, у вас нет против меня ничего. Так что прошу себя зря не утруждать, ничем подобным, повторяю, я не занимаюсь. Голубков достал переговорник и нажал кнопку. Оттуда послышалось. Дежурный Снегирев слушает. «Пришли мне две оперативно-следственные бригады по адресу...» Егор Кузьмич всплеснул руками. «И постановление на обыск у вас имеется? С подписью районного прокурора и печатью по всей форме?»